Экономики. По сообщениям Госкомстата России, за последний месяц цена бензина в среднем по стране упала на 0,7%. Объем литра уменьшился на 1,2%. Ну, как вчера домой съездил, Вась? Отлично, отлично. Ну, рассказывай. Очень общем, ездя я на своей тачке во двор, а тут откуда не возьмись, тёся! Тёся? Прям перед капотом! <с Но я в на автомате жму на педаль, визг! СОУ.РУ so Объявление уважаемый товарищ Толкотёв Пожалуйста, придите 28-29-11 этого года Перефотографироваться на художественное фото Вы получились нерезким, свильнулись глазами СОУ Вот представляешь, Петька, был я во Франции А в номере кнопка Нажимаешь, девушка приходит Ух ты, ну тебе повезло. Развлекся немного. Почему немного? Я ее с собой привез. Девушку? Да нет, кнопку. Нажми. Жене <coughs>, в подарок литр водки решил подарить. Жене? А, гню раз. Литр водки? Да, да. А что, Т думаешь будет мало? Вообще-то дата не круглая. Белевые! Белевые! Белевые!